Ведь то, что недавно произошло в этой неуютной, заставленной старой мебелью комнате, и что жуткой, леденящей кровь тайны, прячется там, в саду, просто-напросто горячечный, странный, не имеющий ничего общего с реальностью сон. Убаюканный болтовней Энни избивчивыми рассказами Джонны и Винни о школьных буднях, он в самом деле был близок к тому, чтобы поверить, ничего не было. Он что-то увидел во сне, но вот проснулся, и теперь все в порядке. Энни в такие вечера была на седьмом небе от счастья. Ее дорогой Уил с нею, он ее слушает. Но потом наступала ночь, с нею расплата за час или два покоя. На грани бодрства сна он опять убеждался, что происшедшее очень даже реально. И ночь проходила в бессонных метаниях, в бесплодной борьбе с лихорадочной набегающими, терзающими сердце и ум образами. Постепенно, едва заметно, чувство уверенности, однако возвращалось к нему. Нет, это не было подлинной, безмятежной уверенностью. Скорее, примирение с неизбежным. Будь что будет. В дом 53 по Мальком Роуд так и не пришли полицейские. В отеле тоже никто, видимо, не заинтересовался, куда делся их постоялец по имени Джеймс Мидленд. Мало-помалу, стараясь не очень спешить, Маббл выплатил все долги. На это ушла большая часть однофунтовых банкнот. Но его личные траты в последнее время тоже выросли. Они не могли не вырасти, ведь каждый день он поглощал много виски, да и Энни, сколько он не выговаривал ей, не хотела тратить на хозяйство хотя бы чуточку меньше. Энни упорно держалась своей привычки расходовать чуточку больше, чем зарабатывал муж. Короче, все шло к тому, чтобы начать понемногу тратить пятифунтовые купюры. Правда, Мабл делал это в высшей степени осторожно, опыт банковского служащего весьма помогал ему в этом. Ни одна из этих похрустывающих бумажек не попала к местным торговцам и, главное, не перешла на личный счет мистера Мабла в том банке, где он работал. В большом, украшенном позолотой, популярном лондонском ресторане Корнер-Хаус время от времени стал появляться всегда в одиночестве маленький человечек с круглым невзрачным лицом. Он усаживался за столик и заказывал дорогой ужин, самый дорогой, какой предлагало меню. Затем, торопливо, не взглянув на людей, сидящих за соседними столиками, съедал все, что ему подавали, требовал счет, оплачивал его и быстро уходил. Расплачивался он всегда пятифунтовой купюрой и, заталкивая в карман сдачу, убегал с таким видом, словно за ним гнались по пятам. А за ним в самом деле гнались. Например, гнался безрассудный страх, что какой-нибудь официант во фраке остановит его и спросит, где он взял такие банкноты, и при этом бросит многозначительный взгляд на коллегу. Дескать, вызови-ка полицию. Вторым преследователем был ужас, перед леденящей душу возможностью, что кто-нибудь случайно узнает кое-что про заброшенный сад на одной тихой улице южного лондонского предместия. Мистер Мабл уже хорошо знал, как страшно идти вдоль этой самой улицы, слушая неровный стук своего сердца и, едва не теряя сознания от нетерпения, как бы поскорее добраться до дома и убедиться, что там все по-старому. А придя, целый вечер прислушиваться, не идет ли полиция, и что еще хуже, смотреть на жену и детей, мучительно пытаясь понять, не таится ли за их словами и взглядами беспощадное «знаем». Но время шло, и ничего не случалось. Удар последовал с той стороны, откуда Мабл меньше всего его ждал. Было девять часов вечера. Мистер Мабл сидел все в той же тесной, душной столовой, поминутно следя за двумя самыми важными в этот момент вещами — уровнем виски в бутылке и положением стрелок на циферблате. Энни тоже находилась в комнате, но присутствие ее было едва заметно. Она шептом разговаривала о чем-то сама с собой.